Еюля 7-го. Милостивая государьня Варвара Алексеевна. Так вот я всё про вчерашнее. Да, маточка, и на нас в одно время блажь находила. Врязался в эту актрисочку, по уши врезался. Да это бы ещё ничего. А самое-то чудное то, что я её почти совсем не видал и в театре был всего один раз и при всём том врезался жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро молодого раззадорного народу сошёлся я с ними по неволе сошёлся хотя всегда был от них в пристойных границах ну чтобы не отстать я и сам им во всём поддакиваю Нас сказали они мне об этой актриске. Каждый вечер, как только театр идёт, вся компания, на нужные у них никогда гроша не бывало, вся компания отправлялась в театр, в галерею и уж хлопают, хлопают, вызывают, вызывают эту актриску, просто беснуются. А потом и заснуть не дадут. Всю ночь на пролёт об ней толкуют, всякий её своей глашей зовёт. Все в одну в неё влюблены, у всех одна конорейка на сердце. Разодорили они меня беззащитного. Я тогда ещё младенек был, сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвёртом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато все слышал. У актрисочки точно голосок был хорошенький, звонкий, соловьиный, медовый. Мы все руки у себя отхлопали, кричали, кричали. Одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, как в чаду хожу. В кармане только один целковый рубль оставался, а до жалования еще добрых дней десять. Так как бы вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал. Уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого». Да и не обедал дома, а всё мимо её окон ходил. Она жила на Невском, в четвёртом этаже. Пришёл домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошёл, чтобы только мимо её окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею. Из возщиков лихачей нанимал по минутно и всё мимо её окон концы отдавал. Замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил её. Наскучила. Так вот что актрисы из порядочного человека сделать в состоянии маточка. Впрочем, молоденик ты я. Молоденик был тогда. Макар Девушкин